Глава семнадцатая. Еще даже не стемнело. Чем больше Лиса удалялась от парка, тем тише играла музыка. Остановилась посмотреть на крольчонка, перебегавшего дорогу прямо у нее перед носом. Девушка улыбнулась. Настала телефон, но тут же снова убрала его. У кормка свидания с Язи. Лисе даже думать о нем не следует. Это же просто нелепо. Глупые фантазии о мужчине, которого она ни разу не видела. Лиса сейчас в незнакомом месте, далеко от дома, у нее в жизни трудный период. Ничего удивительного, что ей хочется зацепиться за первого попавшегося более или менее нормального парня. Между прочим, она толком ничего о нем не знает. Даже не представляет, как ее шотландский коллега выглядит. Это все пустые мечты. Писать кормуку в субботу в 10 часов вечера – непростительная глупость. А ведь их переписка началась с обсуждения змеи одного из пациентов. Лиса уставилась на телефон. К ее удивлению пришло сообщение. «Добрый вечер». Плохо слушающимися пальцами она набрала «Добрый вечер». Кормак задумчиво глядел на огни Лондона. Он и сам удивился, как его обрадовал ответ Лисы. А еще Макферсон написал Леноксу и выяснил, что Робби благополучно встретили, и его бывший сослуживец с энтузиазмом взялся за работу. «Ну что ж, лиха беда начала». Оставалось надеяться, что и продолжать Робби будет в том же духе. Сообщение от Ленокса одновременно и обнадежило, и встревожило Кормака. Ему очень хотелось с кем-то поделиться. И только сейчас он понял, что его тянет пообщаться с конкретным человеком. «Еще гуляете?» «На пути к дому». У Кормака словно багара с плеч свалилась. Нет, это просто смехотворно. Он даже не знаком с этой девушкой. И все-таки собрался поделиться с ней наболевшим. «А вы?» «Уже дома. В Лондоне сегодня жарище. А как же потрясающие мясные булочки. Оказалось, я их очень быстро ем». Сердце Лисы забилось быстрее. Вот она дошла до коттеджа, отправилась в сад. Вдруг удастся сфотографировать Неды, но ежика нигде не было видно. Тогда Лиса написала «Вы что-то хотели мне сказать?» Какая-то ее часть, совсем малюсенькая, крошечная частичка, отчаянно хотела набрать номер кормака, но Лиса чувствовала, что этим нарушит гармонию тихого мирного вечера. Перейдет в некую важную черту. Одна мысль заставила ее занервничать. Нет, переписываться безопаснее. Сейчас для нее важнее всего спокойствие. Насчет инцидента, который вы видели. Да? Что вы тогда чувствовали? Вы прямо как мой психотерапевт. Вот черт, надо выйти на связь с психотерапевтом. Забыли про сеанс? Да. Возможно, это знак. Ясное дело, знак, что я трусиха. Нет, знак того, что вам лучше. Лиса кинула взглядом в сад. В неподвижном вечернем воздухе витали ароматы трав, нагретых солнцем за теплый летний день. Этот сад – идиллическое место, пусть даже он очень сильно зарос. Мелодично журчал ручей. Киренфев особенное место. Да, Лондон тоже. Так впечатлили булочки с мясом? Пожалуй. Возвращаясь к нашей теме, почему вы спросили про тот инцидент? Просто подумал, наверное, это то же самое, что и у военных. Леса ничего не ответила, лишь сидела и ждала продолжения. В этот момент светящийся дисплей телефона, который она держала в руке, стал центром ее мира. Кормак рассказал Лисе все. Слова лились потоком. Он печатал так быстро, словно от этого зависела его жизнь. Текст пестрел ошибками и опечатками. Макферсон писал о страшных ранах и бессмысленных страданиях, о детях, попавших под перекрестный огонь, о разрушениях и загубленных жизнях. Про то, что он не мог воспринимать все это отстраненно и в результате потерял сон. И как потом уволился из армии вернулся домой, Мать стыдилась сына, а сам он чувствовал себя трусом от того, что бросил товарищей. Лиса терпеливо внимательно прочла все откровения Кормака и напечатала в ответ всего два слова. «Я понимаю». И вместо подписи поставила поцелуй. Кормак прижал телефон к груди, а в пятистах милях от него Лиса сделала то же самое. Казалось, они держали на ладонях сердца друг друга.